Глава тридцать первая. «Звонил старик Уильям Холли», — сказал Зигфрид, кладя трубку. Голос совсем расстроенный. Теленок у него лежит замертво, вот-вот сдохнет, а у бедняги их и так мало. Поторопимся. Я оторвался от книги вызовов. Но мы же должны в десять удалить опухоли у лошади полковника Фултера. Знаю, но ферма Холли как раз по дороге мы успеем. Такая привычная ситуация. Зигфрид предвкушает, как будет оперировать лошадь, его страсть. Рядом сижу я, анестезиолог, а у нас за спиной погромыхивают на эмалированном лотке только что стерилизованные инструменты. А погода прекрасная, что очень кстати, ведь оперировать предстоит под открытым небом. Через три мили мы свернули на узкий проселок и вскоре увидели дом Холли, по размерам немногим больше серых каменных сараев, разбросанных по верхним склонам зеленых холмов. Для меня эти приземистые крепкие сараи и нескончаемые каменные узоры стенок, разрисовывающие пастбище над нами, были своего рода символом Йоркширских холмов. И глядя на них из окна машины, я снова думал, что нигде в мире ничего подобного, наверное, нет. Фермер, чьи седые волосы выбились из-под потрепанной кепки, Тревогой смотрел на Зигфрида, нагибавшегося над теленком, неподвижно распростертым в углу коровника. «Так что это, мистер Фарнан? – спросил он. «Я такое впервые вижу». Мольба в его взгляде мешалась с глубокой верой. Зигфрид был его кумиром, чудотворцем, на счету которого было множество волшебных исцелений задолго до того, как я приехал в Дорубе. Уильям Холли принадлежал к племени простодушных непритязательных фермеров, которая еще сохранялась в 50-х, но с тех пор давно растаяла под жгучими лучами науки и образования. И Зигфрид сказал озабоченно, «Очень странно ни поноса, ни пневмонии, а малыш лежит лежмя». Он тщательно и методично водил стетоскопом по маленькому телу, прослушивая сердце, легкие и брюшную полость, Мерил температуру, раскрыл рот, смотрел язык, горло, проверил глаза, провел ладонью по палевой шерстке. Затем медленно выпрямился, продолжая смотреть на неподвижного теленка. Потом вдруг обернулся к старику. — Вильям, сказал он, — будьте добры, принесите мне кусок шпагата. — А? — Кусок шпагата, пожалуйста. — Веревочку? — Ну да, примерно такой длины. Зигфрид широко развел руки, и, пожалуйста, побыстрее. «Сейчас, сейчас принесу. Да только где же взять такую?» Он умоляюще посмотрел на меня. «Вы не подсобите, мистер Харьот». «Конечно». Я поспешил следом за ним из коровника. За дверью он вцепился в мою руку. Нетрудно было догадаться, что с собой он меня позвал, только чтобы удовлетворить свое любопытство. «Для чего же к ему веревочка понадобилась?» Я пожал плечами. Понятия не имею, мистер Холли. Он радостно кивнул, словно ничего другого не ждал. Откуда простому ветеринару было знать, что замыслил мистер Фарнан, легендарный маг и волшебник, который, демонстрируя свое искусство, применял неслыханные средства — клубы фиолетового дыма для излечения хромающей лошади? Дырки в еремной вене, чтобы набрать целое ведро крови и тем исцелить ламенит. Старый Вильям... Наслышался этих историй и не сомневался, что мистер Фарнан способен поставить его теленка на ноги при помощи обрывка шпагата. Но к его большой тревоге мы метались по дому и ничего подходящего не находили. Чтоб ему!» — буркнул мистер Холли. «У меня ж тут всегда висит моток бечевки, и на тебе!» — запропастился куда-то. «И всегда я в веревочках путаюсь, а тут вот ни единый!» «Что он подумает, фермер и ни одной веревки!» Он оглядывался в настоящей панике и вдруг увидел веревку, валявшуюся на кипе пустых мешков. «Как она, мистер Хэриот, нужной длины?» «По-моему, да». Старик схватил ее и побежал в коровник со всей быстротой, на какую были способны его ревматические ноги. «Вот, пожалуйста, мистер Фарнан, пропыхтел он. «Я не очень задержался. Он еще жив?» «Да, конечно». Зигвред взял веревочку приподнял, определяя на глаз ее длину, а потом, пока мы взирали на него, затаив дыхание, ловко ею подпоясался. «Большое спасибо, Вильям», — сказал он. «Так куда удобнее. Я не могу работать, если этот халат распахивается, чуть я наклонюсь. Вчера две пуговицы отлетели, корова подцепила рогом и рванула. Со мной такое постоянно случается». «А... но веревка-то...» Лицо старика даже сморщилось от разочарования. «Значит, теленку... Мы ему помочь вы не можете?» «Конечно могу. С чего вы взяли, что ему нельзя помочь?» «А вы знаете, что с ним?» «Конечно. У него КЦН». «А что это такое?» Кортико-церебральный некроз. Заболевание мозга». «Название какое-то страхолюдное. В мозгу, значит. Так дело плохо». «Вовсе нет. Сделаю ему внутривенное вливание витамина Б. Обычно это сразу ставит их на ноги. Ну-ка, подержите ему голову. Видите, как она завернута к спине? Это называется опистотонос. Типичный симптом». Зигфрид быстро сделал инъекцию и выпрямился. «Завтра утром кто-нибудь из нас заглянет к вам по дороге на вызов и готов биться об заклад, что ему станет намного лучше». На следующее утро заехал я, и действительно теленок уже с аппетитом ел, и Уильям Холли был очень доволен. «Видно, мистер Фарнан дал ему сильную штуку», — сказал он. Для старика это было еще одно чудо, но в его тоне проскользнула та же обескураженность, что и накануне, когда Зигфрид перепоясался веревочкой. Его любимый ветеринар снова себя показал. Но я не сомневался, в глубине души он горько разочарован, что вылечила теленка, не веревочка.